Глава 54. Карина. Либо я сплю и вижу сон, либо сошла с ума. Иных версий нет. Очнулась, лёжа на шёлковых простынях багряного цвета. Над головой роскошный бархатный балдахин с золотой бахромой и пышными кистями. Кровать овальная, без изголовья. Вся завалена маленькими разноцветными подушечками и такая огромная, что на ней свободно может вместиться таких, как я, штук десять, не меньше. Приподнялась на локте, разглядывая обстановку. Голова отозвалась печальным колокольным звоном. Хм, это точно не мой номер в плейзере. Помещение маленькое, без окон. Сплошь увешано то ли коврами, то ли гобеленами со стилизованным растительным узором. Мебели, кроме кровати, я в нем не обнаружила. Зато расслышала едва уловимое гудение, шедшее, казалось, отовсюду. Нехорошее подозрение закралось в душу. Я подняла голову, вперила прищуренный взгляд в потолок. Чёртова перфорация словно подмигивала мне сверху. В чёрных дырочках мелькали то красные, то синие огоньки. «Что это? Ведётся наблюдение?» «Эй!» — закричал я в потолок, сжимая пальцами пульсирующие виски. «Есть тут кто живой?» Шипящий звук заставил меня перевернуться на другой бок. «Такие есть!» Овальная дверь отъехала вбок. Пропуская высокую фигуру, с ног до головы закутанную в уже привычный оранжевый таргхар. Голова незнакомца по-прежнему была повязана платком, один конец которого закрывал лицо по самую переносицу. Мне оставались видны только глаза. Ярко-синие, с колючими точками зрачков. Шейх, или кто он там, смотрел на меня с интересом испытателя Но при этом необычный цвет и разрез его глаз был настолько знакомым, что по моей спине пополз холодок. «Кто ты?» – выдохнула я, инстинктивно отползая подальше от неожиданного посетителя. Или похитителя. Нахмурилась, обдумывая последнюю мысль. «Как я здесь оказалась?» «И здесь это где?» «Так много вопросов у моей новой зверушки!» – мурлыкнул он, приближаясь ко мне. «Ой, мама!» Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. «Куда я попала?» «Эй, приятель, полегче!» Выставила руки, словно его можно было остановить таким способом. Широкие рукава платья сползли до локтей. «Я, вообще-то, дама замужняя, и муж у меня не какой-то там шейх в юбке, а самый натуральный кхар!» Мужчина замер. Его взгляд уперся в золотистую татуировку на моем запястье. Несколько секунд он молча ее изучал. Потом перевел взгляд на мое лицо. Я вздрогнула. Он смотрел на меня так, будто только что увидел покойника. Неуловимое движение его руки, и вот уже моя собственная поймана в крепкие тиски его пальцев, дернул к себе, заставив меня упасть навзничь, навис надо мною, пронзая ярко-синим взглядом. Я не знаю этого типа, не знаю. Но почему тогда его глаза кажутся мне такими знакомыми, что невольно пальцы на ногах поджимаются и волосы на затылке поднимаются дыбом? «Кто твой кхар, блин, жарко?» Раздался из-под платка глухой голос. «Назови его клан!» «Не раньше, чем ты снимешь этот дурацкий платок!» «Вырвалось у меня против воли! Черт!» «Надо бы следить за своим языком!» «А то, кто знает, вдруг отрежут, чтоб меньше болтало!» «Хочу видеть, с кем говорю!» Уверена, что готова рискнуть. В его голосе послышалась насмешка. «А в чем дело?» подергала рукой, пытаясь освободить ее из захвата, но шейх только сильнее сжал мои пальцы. Страшный такой? А вдруг понравлюсь и влюбишься? Ничего себе самомнение у мужика! Вот везет мне на самовлюбленных самцов. Или это он со мной заигрывает? Так, тогда возникает резонный вопрос. Для чего меня похищали? В гарем? Пусти руку, больно! Пропыхтела я, повторяя попытку вырваться. Что с Вилкрестом? «Кто ты такой? Зачем разгромили мой номер? Что вообще происходит? И где я сейчас?» Он меня отпустил. На запястье остался красный след от его пальцев, который я тут же начала тереть, следя из-под лобья за действиями шейха. Тот нагнулся, потер узор моей татуировки, провел пальцем, прослеживая какую-то особо сложную завитушку. Потом закатал собственный рукав, обнажая смуглую мускулистую руку. «Я ахнула!» На его запястье явилась почти такая же татуировка, почти, за незначительным исключением. «Что это?» – пискнула я. «Интересно», – прошипел он. «Так мы еще и родственники, оказывается». А была не была. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Резко подалась вперед, ухватила за конец платка, прикрывающий его лицо, дернула. Раздался разъяренный рык. «Шейх толкнул меня». Я упала, ошарашенно глядя в его разгневанное лицо. «Лицо Киана!»